Скоро Атрида увидел Коон, знаменитый воитель, сын Антенора, старейший, и сердце глубокое горесть течи ему помрачило при виде простертого брата. Стал в стороне он с копьем, неприметный герою отриду быстро ударил. И в руку его поразил возле локтя, руку насквозь прокололо копейная яркое жало и содрогся от страха владыка мужей Агамемнон. Бранишь и боя герой не оставил и так, на кона ринулся грозный колебли копье, возвращенное бурей». Он же тогда Эфидамаса, милого брата родного, пламенно за ногу влёк, призывающий храбрых на помощь. Влёкшего тело его под огромным щитом Агамемнон с улицы медненно жальной ударил и силы разрушил, и на братнем трупе главу сего сек налетевший. Так Антенора сыны под руками отрида героя, участь свою совершив, погрузились в обитель Аида. Он же, могучий, другие ряды обходил ротоборцев, их и копьем, и мечом, и огромными камнями бьющий кровь, покуда горячую свежая рана струила, но лишь рана засохла, и черная кровь у Неласа боли мучительно острая в душу Атрида вступили, словно как мать при родах раздирают жестокие стрелы острые, кои вонзают и лифи, и герин, и чери, женам родящим присущим мук их владычицы горьких, столько же острые боли вступили в Атридову душу. Он в колесницу вскоча повелел своему браздодержцу коней к судам устремить мореходным, и сердцем терзаясь, крик он, кругом раздающийся, поднял к Ахеям, взывая «Други, вожди и правители мудрых и храбрых данаев, вы отражайте теперь от Ахейских судов мореходных тяжкую битву, а мне не позволил, кранит промыслитель, ратовать целый сей день сверолом»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 Так восклицая, возжег он из силы и мужества в каждом, Словно как ловче испытанный псов белозубых станицу В лов раздражает на льва или на дикого вепри лесного. Так на аргивских мужей Троян раздражал крепкодушных Гектор-герой, человека в губителю равный арею. сам же он, гордо мечтающий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 И опитбранно-носный, клитие отрасль Долоб, Агилай и могучий Офелти, Ор и отважный Эзим, и Гиппоно, и пламенный в битвах, Сих поразило нахейских вождей именитых, аратных множество, Словно как зефир на облаке облаки гонит хладного нота, порывами бурными их поражая, волны холмяс беспрестанно крутятся, и пена высоко брызжит взрывая с порывами многостороннего ветра, так беспрестанно от Гектора падали головы ратных. Гибель была совершилось бы тут невозвратное дело верно упали б в суда отраженные рати охеен если птидида на бой не призвал оисей прозорливый что диомед мы стоим и забыли воинскую доблесть «Шествуй сюда ты и стань близ меня, нестерпимый позор нам, если у нас корабли завоюет божественный Гектор!» Сыну Лаэрта в ответ говорил диомед нестрашимый, «Стану, о, друг, я и здесь устаю, но пользы немного будет от нашего мужества. Зевс, потрясатель и гида, больше троянам, чем нам даровать одоление хочет, так произнес». Эфим Брея сразил с колесницы на землю, в грудь у сосца, поразивший копьем, Одиссей же могучий богу, подобного сверхмолеона, леврета царева, Прахи оставили сих, успокоенных ими от брани, Сами ж толпу, проходя, волновали ее, И как вепри вдруг на псов их гонящих гордые мечутся сами, Так, обратясь, они истребляли Трояна, А Данаи радостно все отдыхали От бегства пред Гектором Грозным. Тут колесницу они и могучих мужей изловили, Двух сынов-перкозийца Меропа, Который славнейший был предсказатель судьбы, И сынам не давал позволения К брани погибельной втрою идти, Не послушали дети старца-родителя, Рок увлекал их погибели черной, Их обоих Тидейон Дионет, Знаменитый копейщик, душу и жизнь сокрушил» и прекрасно избруи похитил. царя Адисей Гипподама сразил вождя Гипероха. Тут в равновесии бой распростер меж народов кронион, сыды взиравшие на брань, они поражали друг друга. Мощный Тедит Копиему извил в бедро Агастрофа, сына Пионова храброго, коней при нем, чтоб избегнуть не было близко, так Пионит омрачился душою. Их возница держал в отдалении, сам же он пеший рыскал межсонно в передних, пока погубил свою душу.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 И, мощно сотряжши, послал длиннотенную пику и улучил, без ошибки уметил в главу приамида вверх коневласового шлема, но медь отскочила от меди. К белому телу коснуться шелом возбранил дырокой крепкой тройной на защиту герою, дарованный Фебом. Гектор далеко отпрянул назад и, смесившись с толпой, упал на колено. Могучей рукой, упираясь в землю, томный поникнул, и взор ему черная ночь осенила. Но пока Дионет за копьем, пролетевшим далеко, шел сквозь ряды первоборные, где оно в землю вонзилось.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 Щит от рамен, испещренные латы от персии, тяжкий шлем от главы. Александра, рукоятия лука, напрягши, мечет стрелу, и нещетно она из руки излетела. Ранил в десную пету, и стрела, пробежав сквозь подошву, в землю вонзилась. Парис, торжествующий с радостным смехом, вдруг из засады подпрянул и гордой победой воскликнул, ты поражен, и моя не стрела полетела, если б в утробу тебе угодил, я и душу исторбнул. Сколько-нибудь отдохнули под бед обитатели трои, коих страшишь ты, как лев истребительный агнцев блеющих. И ему не робейдит отвечал благородный подлый стрелец лишь кудрями гордящийся, садев соглядатой если против у меня испытал ты оружие открыто лук не помог бы тебе не крылатые частые стрелы ты у меня лишь пету отцарапавшись только гордишься мне же ничто как бы деву ударила или ребенок Так тупо стрела ничтожного слабого мужа и на чемчца моя лишь враждебного тела достигнет острой влетает стрелой и пронзенный лежит бездыханин. И мгновенно вдавая его в грусти терзает ланитты дети в дому сиротеют, а сам он кроващей землю тлеет и в круг его тела неженный а птицы толпятся.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 Быстро троянцев ряды приступили к нему щитоносцев и сомкнулись кругом, меж себя заключая их гибель, словно как веприя и быстрые псы и ловцы молодые вдруг окружают, а он из дремучего леса выходит грозный, в искривленных челюстях белый свой клык изощряя, ловчие в круг нападают. Стучит он ужасно зубами, гордый зверь, но стоят зверолопцы Как он не грозен, так на любимца богов Одиссея Кругом нападали мужи троянские. Он отбивался и острую пикой первого ранил В поверхность плеча Диопита, героя. После Фоона и Эннома, друг возле друга незринув, Он Херсидама, троянца, когда с колесницы Тот прядал в чрево блестящим дротом под щитом его выукло бляшным ранил во прахе простерший с руками хватает он землю с сихон оставил и вслед поразил гиппосида хорона милого брата рождением славного сока героя в помощь ему устремившийся сок небожителю равный быстро и близко предстал и к лоэртову сыну воскликнул царь одисей неистомный в трудах неоскудный в коварствах дней или ты над двумя гипосидами будешь гордиться сверкнув мужей таковых и доспех их блестящий похитив или копьем ты моим неспроверженный душу погубишь рекон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 Моим копьем ты, поверженный славу, даруешь мне и иду конями гордящемусь, душу, преком. И сок от него, обратившись в бег, устремился, и ему, обращенному пику в хребет, углубил он между рамен И насквозь через перси широкий выгнал, шумом грянулся в прах он, и вскричал Одисей, торжествуя, «Со, ко воинственный сын укротитель конеги Паса, смертная участь постигла тебя, от нее не избег ты».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 и друзей призывал восклицая трижды вскричал одиссей как смогла голова человека трижды послышался и крик мне лайка поборец могучий быстро отрит восклосил к находившему с близко яксу о Теламони, та якс благородный властитель народа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 И грядет он сопутствуем мужем бессмертному равным. Скоро они Одиссея узрели, толпою ходили окрест героя-враги, Как меж гор кровожадные волки, окрест Еленя Рогатова, Коего муж-звероловец ранил из лука стрелой, От него избежал быстро бы страногой мчаса, Доколе вращались горячие кровь и колено, Но когда его мощь одолела стрела роковая,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 Бурный Аякс, на Трояна прокинувшись, ранил Дорикла, сына Приама побочного. Там же он Пандако свергнул, свергнул, кругом нападая Лизандра, Пираза, Пиларта. Словно река, наводненная в поле, внезапная, хлынет бурно упавшая с гор, отягченная зевсовым ливнем, многие дубы иссохшие, многие древние сосны мчит и крутящиеся,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 Гектор меж ними вращался могучий и грозно едеял, пикой и бурной ездой сокрушал он фаланги донаев но не оставили поля донайские храбрые рати, если б герой Александр, супруг Лепокудра Елены, битвы прервать не принудил махауна храброго мужа, в правую раму его поразив троезжалой стрелою. Все за него ужаснулись, пылавшие бранью донаи чтобы его при несчастливой битве враги не сразили, и Доминей к знаменитому Нестору Первый воскликнул «Нестор Нелик». О, великая слава ахейских народов, стань в колесницу немедленно, пусть и почтенный Махаун станет с тобой, и гоних кораблям ты коней быстроногих, опытный врач, драгоценнее многих других человеков, зная вырезывать стрелы и язвы целить врачевствами. Рекун И ему не противился Нестор коню конню Скоро взошел и предстал с колесницей, В нее и маха он быстро взошел, Врача превосходного, сын знаменитый, Старец стягнул по коням, И охотно они полетели к кущам ахейским, Туда их несло и желание сердца. Тою порой Кебрион...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 Другие наши волнуются рати, смесили с иконией вои, их теломонит волнует, а якс, узнаю ротоводца, носит на раме огромный он щит, но туда мы и сами бурных коней обратим с колесницей, там наипаче толпище пеших и конных с ужасным свирепством сшибаясь, режутся между собой и крик, и гремит неумолтный. Так, Кебрион, Произнесши, коней пышногривых ударил звонким бичом, и ударом возницы послушные кони быстро меж рядов с колесницей легкой летели трупы топча и щиты и шеломы, забрызгалась кровью снизу медяная ось, и сверху скова колесницы, в кое от конских копыт и от ободов бурных хлистали брызги кровавые. Так приамит!